Это было лучшим, что когда-либо видела Оливия. Легат 13-го легиона сделал выпад глади. Оружие щелкнуло об янтарное око на груди гора. Титаническая булава магистра войны совершила взмах, и кастер исчез, словно его никогда не существовало. Оливия поднялась на ноги и бросилась к вратам. Ее руки были скользкими от крови. Она провела последние черты и открыла рот чтобы произнести заключительные слова, отвращающие беду. Но раздался только крик боли. Оливия посмотрела вниз и увидела, что из ее груди торчат четыре параллельных клинка. Они пригвоздили ее к черной стене. Кровь побежала по лезвиям и стекала во врата. «Не знаю, кто ты, но мне нужно это открыть», произнес магистр войны. «Прошу», — выговорила Оливия, когда ее, наконец, накрыла боль. Гор выдернул когти своей перчатки из тела Оливии. Та упала, и казалось, что она падала очень долго, прежде чем ударилась об пол. Она подняла взгляд на лицо магистра войны. Она не увидела ни жалости, ни милосердия, но, как ни странно, увидела сожаление. Оливия силилась заговорить, и магистра войны опустился рядом с ней на колени, чтобы выслушать ее последние слова, пока из нее вытекала жизнь. «Даже в душах, опутанных злом, остается маленький плацдарм добра», произнесла она. «Я хочу, чтобы ты помнил об этом». В конце. Какое-то мгновение Гор казался озадаченным А затем улыбнулся, и на миг Оливия забыла, что он враг человечества. «Не следует верить святым, мадемуазель», — сказал Гор. Оливия не ответила, глядя за плечо магистра войны. Из врат черного обсидиана текла кровь. Гор встал над телом мертвой женщины. Ему было жаль, что она умерла, и он не смог спросить у нее, как она тут оказалась. Однако она выступила против него и пыталась помешать ему достичь своего предназначения. А это означало смертный приговор. «Кем она была?» — спросил Мартырен. «Не знаю, но я ощутил на ней прикосновение отца». «Она встречалась с ним?» «Да», — сказал Гор. – «Но думаю, что это было очень давно». Мортарион поднял глаза на врата. Он явно не был впечатлен. Гор увидел выражение лица брата и положил тому руку на плечо. «Не нужно недооценивать то, что наш отец сделал здесь», — произнес Гор. «Он пробился в иной мир. В мир, куда не прорывалось и где не жило ни одно существо. По сравнению с этим странствием... «Твой подъем к покоям мертвого отца покажется приятной прогулкой!» Мартарион пожал плечами. «Меня не слишком заботит, что он сделал», — сказал он. Повелитель смерти постучал древком безмолвия по телу женщины. «Она пришла сюда, чтобы запечатать врата. Как думаешь, ей удалось?» Гор протянул руку и приложил ладонь к черной стене. Он почувствовал, как поверхность слегка дрожит. Слишком слабо, чтобы это заметил кто-либо, кроме примарха. «Есть только один способ выяснить», — произнес Гор, отстегивая фиксаторы нагрудника. «Возьми эту свою косу и порежь меня». «Порезать тебя?» Гор сбросил с себя доспех. Роняя на пол пластину за пластиной, пока не остался только в серой одежде «Мне говорили, что эти врата можно открыть, только кровью», — сказал он «Так что режь меня и не жалей лезвия» «Сэр», — произнес Кибра, выступив вперед «Не надо, пусть это сделает один из нас Пролейте мою кровь, сколько потребуется» Даже если это меня убьет Маленький горы и Эзекиль присоединились к протесту против его желания Чтобы Мартарион нанес ему глубокую рану Гор скрестил руки Благодарю вас, мои сыновья Но если я чему-то и научился у Ларгара Так это тому, что для подобного не подойдет чья-то чужая кровь Она должна быть моей «Тогда давай покончим с этим», — произнес Мартырион, поднимая безмолвие и готовя его клинок. Некоторые из братьев Гора могли бы воспротивиться идее ранить его, но у Мартыриона не было подобных сомнений. Если брат стремился свергнуть его, сейчас представлялся шанс. Гор встретился взглядом с братом. «Сделай это!» Мартырион крутанул безмолвие вокруг себя. Клинок сверкнул. Гор взвыл, когда коса Повелителя Смерти рассекла его отключиться до таза. Боль была ужасна, столь беспощадна, что вернула его назад на луну Давина, к похищенному клинку Эугана Тембы. Из раны струей ударила кровь, забрызгивая черную стену. Сквозь слезы боли Гор увидел незавершенные символы и построение с тайным смыслом. Их сияние угасало смываемое волной его крови. Кровь текла из борозд, проделанных его когтями Его кровь смешивалась с кровью женщины И Гор увидел, как от оставленного им следа на стене Расходятся тонкие, как волос, трещины Он ухмыльнулся, пересиливая боль Сокрушитель миров взлетел на его плечо «Пора оправдать свое имя», — произнес Гор Подарок императора описал дугу, словно кувалда И разбил стену на куски. Абсолютный мрак хлынул в комнату, как нечто материальное. Словно океан темной материи затопил гору наверху и теперь изливался наружу. Гор почувствовал, как его силы тянут ураганные ветры, но он не пошевелился. Он ощутил космический холод, пробирающий до глубины души и мороз, который окутал его льдом. Он был один, парил в необитаемой пустоте. На него не светила ни одна звезда. Он не помнил, как прошел через врата, а затем обругал себя за столь буквальное толкование. Врата под горой были не настоящим порталом, отделяющим одно пространство от другого, а аллегорий. Лишь пролив собственную кровь на камень, который не был камнем, он прошел внутрь. Осуществив свое желание при помощи сокрушителя миров, он безрассудно бросился Во владение богов и чудовищ. Царство, о котором он знал лишь по мифам и бреду безумцев, записанному в запретных текстах и мрачных трудах, которые оставляли без внимания как выдумку. Законы, управлявшие бытием в материальном мире, не имели здесь власти и бесконечно попирались. Даже когда он понял это, окружавшая его пустота постаралась опровергнуть подобные представления. Постепенно проступил мир, ужасающее место с белыми, словно кость, песками, кроваво-красными горами и оранжевым небом, озаренным всеобъемлющим огнем. У воздуха был привкус пепла и горя, печали и плодородия. Гор слышал лязг мечей, но не было никакого боя. Заунывные крики любовников, но никакой плоти. Его окружали перешептывания, которые строили планы и заговоры, и он почувствовал цикличную энтропию собственного тела. Старые клетки умирали, новые рождались им на замену. Он моргнул, прогоняя жар неба, теперь увидев, что оно было оранжевым не из-за отражения пожара, а из-за самого пожара. Небеса пылали от края до края горизонта. Над далекими горами полыхала огненная буря, спухающе раздвоенными, рубиново-красными молниями, бьющими вверх с вершин. Гор почувствовал, что земля у него под ногами становится более твердой. Посмотрел вниз и увидел, что стоит внутри круга из обсидиановых плит. Восемь исходящих от него лучей терялись далеко вдали, и вдоль каждого из путей местность жутковато искажалась. Тянулись акры, проволоки со стонущими телами ближайших из его сыновей, развешенными на зазубренных шипах. Мерцающие огоньки скользили над поверхностью безлюдных болот, где раздавались рыгающие и шипящие звуки разложения гниющих трупов. Шелковистые пустыни со змеящимися полосами тумана ароматного мускуса, запутанные леса деревьев с когтистыми ветвями лепились к группам округлых холмов по периметру каждого из которых располагалось восемь дверей. «Я уже странствовал по подобным мирам», произнес Гор, хотя поблизости не было никаких слушателей, по крайней мере в явном виде. Каждый из четырех основных путей заканчивался у крепости на вершине горы, способной поспорить с дворцом Императора. Их стены были построены из меди и золота, кости и земли. Они поблескивали в рыжевато-буром свете огненной бури. От каждой доносились вопли, и с пиков скатывался грохочущий хохот безумных богов. «Они смеются над тобой», — раздался голос позади. Гор обернулся, уже зная, что увидит. Крор Ангелус был красен, словно закат над полем боя. Его доспех уже не был расколот и разбит. Лицо больше не представляло собой почерневший, агонизирующий кошмар. Обвивавшие тело цепи исчезли, но свет потушенных солнц все так же горел в мертвых глазах. «Зачем ты здесь?» — спросил Гор. «Я дома», — произнес Красный Ангел. «Я свободен. Холодное железо, которое на меня повесил раб, не имеет здесь власти». Как и охранные клятвы, вырезанные на моей коже. Здесь я совокупность всего ужаса, жаждущий крови и пожиратель душ. Гор проигнорировал его самолюбование. Так почему они смеются надо мной? Ты смертный во владениях богов. Рядом с пантеоном ты насекомая. Несущественное и не стоящее внимание. Пылинка на ветру космоса. Гор вздохнул. Но кто был прав? Вы, твари Варпа, все нелепо вычурные. Из перчаток существа вырвались отточенные костяные когти. Из лба проступили закрученные рога. Ты в моем царстве, где ты увидишь лишь что что мы пожелаем тебе показать. Я могу задуть тебя, будто пламя свечи, магистр войны. Если ты пытаешься меня запугать, то плохо работаешь, произнес Гор, делая шаг в сторону демона. Позволь мне рассказать, что я знаю. Ты существуешь в обоих мирах, но если я уничтожу твое тело, то срок твоего пребывания в моем мире завершится. Ангел расхохотался и шагнул ему навстречу. «Демоны не умирают», — сказал он. «Нет, однако становится все более утомительной, ответил Гор, протянул руку и схватил красного ангела за горло. Он приподнял существо над землей и стиснул кисть. Оно выплюнуло черный хор, И в его глазах полыхнуло пламя. «Отпусти меня!» Взревело оно, вцепившись ему в руки. Из пореза хлынула кровь, забрызгавшая зеркально черные плиты. От прикосновения демона по предплечью гора поползли черные жилы, наполненные распадающейся кровью. Он чувствовал, как внутренние механизмы его тела разлагаются, но лишь сильнее сдавил шею демона. «За это ты умрешь!» — выплюнул демон. «Когда-нибудь?» «Возможно», — сказал Гор. «Но не сегодня. Тебя послали сюда не для того, чтобы убить меня». Гор кивнул на громадные цитадели в горах. «Ты здесь для того, чтобы указывать мне путь. Я нужен твоим хозяевам, так что отведи меня в их крепости. Назови мое имя и скажи им, что с ними будет говорить». «Новый господин галактики!» Гор бросил Красного Ангела, и на мгновение его посетила мысль, что тот может в ярости налететь на него. С гор донесся грохот грома, злобный рев, виск наслаждения и еще более шипящий шепот. По кошмарному ландшафту прокатился миллион голосов, и когти Красного Ангела втянулись обратно в перчатку. «Что ж, я доставлю тебя к губительным силам!» Прошипел он настолько ядовито, что сворачивался воздух. «Обсидиановый путь есть вечная дорога. Она гибельна для плоти и духа. Несмертным ступать по ней, ибо ее опасности...» «Заткнись!» — сказал Гор. «Просто заткнись ко всем чертям!» Оксимант закричал от ужасного ощущения слепоты. Авточувства его шлема отказали в тот же миг, как булава магистра войны ударила в черную стену. Он сорвал шлем, но вокруг все так же был мрак. Не просто темное помещение, а пространство абсолютного небытия. Словно самому понятию света еще только предстояло воплотиться в реальность. Эзакиль! крикнул он. «Фальк, отзовитесь! Кто-нибудь!» Никакого ответа. Что произошло? Они потерпели неудачу? Луперкаль невольно обрушил на них некую жуткую катастрофу? Оксиманду казалось, будто все его тело окружено вязким клеем. Каждый вдох был полон ядов, желчи и сладких липких привкусов, от которых его до глубины души пробирала тошнота. Эзакиль! вновь закричал он. «Фальк, отзовитесь, кто-нибудь!» И почти сразу же после начала все кончилось. Мир снова вернулся, и Оксимант моргнул. Он развернулся и увидел на лицах братьев такое же замешательство. Даже Мартарион выглядел сбитым с толку. Саван Смерти собрался рядом со своим господином, юстеринцы же озирались по сторонам, в поисках объекта защиты. «Где он?» – требовательно вопросил Абаддон, хотя Оксимант не был уверен, к кому он обращался. Где он? Именно там, куда намеревался попасть, произнес Мартырион, глядя на черные врата. Раньше они казались плитой из полированного обсидиана, но теперь представляли собой вертикальную лужу черного масла. По ее поверхности расходились колышущиеся концентрические круги, будто с другой стороны на нее падали капли дождя. Мы пойдем за ним, спросил Кибра. «А ты хочешь умереть?» — поинтересовался Мартарион, оборачиваясь к вдоводелу. «Лишь одно другое создание входило в варп и выжило. Ты ровня Императору, малыш!» «Как давно он ушел?» — спросил Абаддон. «Недавно», — отозвался Аксиман. «Самые большие несколько секунд. Откуда ты знаешь?» Оксимант указал на рубиновые капли, стекающие по косе Повелителя Смерти. Его кровь еще не высохла на клинке. Абаддон, похоже, признал его логику и кивнул. Он встал перед порталом, как будто пытался вытащить Луперкали обратно, одной только силой воли. Рядом с ним встал Кибра, верный Абаддону до конца. Оксимант вдохнул воздух глубокого подземелья. Даже давинский кошмар не мог подготовить его К этому моменту магистр войны пропал, и Аксимант не знал, увидит ли его снова. В сердце вошел холодный осколок льда. Мир утратил яркость и цвет. Так ли себя ощущал Железный десятый, когда погиб Ферус Манус? Аксиманд почувствовал себя совершенно одиноким. Неважно, что возле него стояли самые близкие из братьев. Неважно, что они только что одержали Великую Победу и осуществили амбиции Магистра Войны в отношении этого мира. Что они будут делать без Магистра Войны? Бессмысленно отрицать, что подобное вообще могло произойти. Убийство Мануса Фулгримом доказало, что Примарх может умереть. Кто, кроме Магистра Войны, обладал достаточной силой воли, чтобы возглавить сынов Гор? Кто из истинных сынов смог бы достичь того, чего не смог достичь Гор? Гор Слав. Гор Глупец. Эти слова обрушились на него словно удар. У них не было источника, однако Ксимон знал, что они раздались из-за черных врат. Вошли ему точно в середину черепа, как кинжал палача. Он моргнул и увидел давно минувшее или грядущее. Мир, ставший гулкой безлюдной пустошью. Он представил смерть. В одиночестве, далеко от всего, что когда-то было ему дорого. Смерть, вместе с лежащим у ног бывшим братом, из чьих страшных ран на прах безымянной скалы, текла кровь. В ухе раздалось дыхание. Холодное и размеренное дыхание из кошмаров, которые, как он думал, сгинули вместе с призраком Гарвеля Локина. Железный кулак стиснул сердце Оксиманда и раздавил его в груди. Маленький гор не мог вдохнуть. Трансчеловеческий ужас. Он на краткий миг чувствовал подобное над Велли, а теперь оно практически взяло над ним верх. Ощущение пропало, когда из врат подул злой ветер. «К бою!» – заорал бадон «Что-то происходит!» Все оружие в комнате вскинулось, нацелившись на портал. Его поверхность колыхалась уже не от мягкого падения капель дождя, а от буйства океанского шторма. Горлу перкаль выпал сквозь маслянисто-черную поверхность прохода и рухнул на колени перед абаддоном и Кибра. Темные врата позади него исчезли с хлопком вытесняемого воздуха. Осталась лишь сплошная скальная стена — как будто врат никогда и не существовало. Оксиманд бросился вперед на помощь. Магистр войны стоял на четвереньках. Его спина тяжело вздымалась от вдохов, словно у запертого в вакууме человека, который внезапно вернулся в атмосферу. «Сэр», — заговорил бадон — «Сэр, с вами все в порядке». Даже через перчатки Оксимант чувствовал, что плоть магистра войны холодна, как лед. «Вы еще здесь?» – произнес Гор, не поднимая глаз. Его голос был лишь чуть громче сухого шепота. «Вы ждали меня все это время?» «Конечно, мы ждали!» – ответил у «Вас не было всего несколько мгновений». «Мгновений?» – слабо, почти лихорадочно проговорил Гор. «Тогда все... все еще предстоит здесь. Аксиман оглянулся на Абаддона, увидев на лице первого капитана такое же непроходящее сомнение. Никто из них не имел ни малейшего понятия о том, что могло произойти по ту сторону врага, или о возможных последствиях путешествия в подобную чужеродную среду. Они позволили своему повелителю и господину отправиться в неизвестность, и ни один из них не знал, чего ожидать. Этот недостаток предусмотрительности теперь ужасал Оксиманда. «Брат», — произнес Мартарион, прерывая самобичевание Оксиманда. «Ты нашел, что искал?» Гор выпрямился в полный рост, и при виде него у Оксиманда расширились глаза. Магистр войны постарел. Кто не сформировал его? сделала воином, обладающим твердыми, как кремень, чертами и суровой красотой. Два столетия войны не оставили на нем следов, однако несколько мгновений, проведенных за вратами, сделали то, чего не смог ход времени. Коротко стриженные волосы на скальпе пронизывала седина, морщины в уголках глаз стали более глубокими и выраженными. Лицо, службе которому посвятил свою жизнь Оксимант, Теперь принадлежало древнему воителю, сражавшемуся дольше, чем возможно было вообразить, видевшему слишком много ужасного и досуха опустошенному днями кампаний. Но огонь и целеустремленность в его глазах горели ярче, чем когда-либо. Да и в глазах был не просто огонь. То, что Аксиманду показалось холодной плотью, являлось силой Империи, очищенной и отшлифованной в теле бессмертного создания. Гор стал более горделивым, цельным и могучим, чем раньше. Луперкаль всегда считал титул магистра войны неуклюжим термином, который никогда полностью не приживется и не будет принят на веру. Сейчас же этот титул стал для него родным, будто он владел им задолго до того, как возникла такая должность. Теперь он был магистром войны естественным образом и недвусмысленно. Оксимант Абаддон и Кибра попятились от Гора. Все они упали на колени в восхищении, наполнявшей примарха силой, которая развертывалась в материальном мире. Даже Мартарион, самый непокорный из примархов, преклонил перед Гором одно колено, чего никогда не делал для Императора. Гор ухмыльнулся, и все признаки измученного войной старца исчезли в мгновение ока. На его месте возник смертный бог, еще более великолепный и опасный, чем когда-либо, полной силой, которой до него пользовалось лишь одно существо во всем мироздании. «Да», — произнес Гор, — «я нашел в точности то, что искал». Глава 24. Покидая Луперкалию, скверный прием в лунном свете, глаз охотника. Луперкалия пылала. Пожар разожгли не сыны гора, однако Симант наблюдал, как тот распространяется по переплетенным улицам низинной части долины, пока грозовая птица Магистра Войны улетала от стен цитадели. Рыцари Дома Дивайн бродили по улицам своего города, словно мстительные хищники, сжигая и убивая с бессмысленной самозабвенностью. Одна из машин, покрытая рубцами ожогов и вооруженная хлещущим туда-сюда кнутом, танцевала в свете буйствующего огня. Ее боевой горн издавал уханье, как будто пилот был пьян. Оксимант выкинул рыцаря из головы, когда десантно-штурмовой корабль стал подниматься под более крутым углом, и с обеих сторон заняли свои места несколько громовых ястребов. «Странно покидать планету так скоро после прибытия» произнес Фальк Кибра, листая инфопланшет с анализом расположения сил. Особенно, когда еще остаются армии, с которыми нужно сражаться. Нет ни одной, с которой стоит сражаться, проворчал Абаддон из глубины отсека. После выхода из катакомб под цитаделью он был немногословен. Сражение перед Луперкалией уничтожило лучших из них. Кибра покачал головой. Орбитальные сканеры утверждают, что десятки тысяч солдат и дюжины полков бронетехники бежали через горы на краю южной степи. Абаддон промолчал. Оксимант знал из лучше, чем большинство, и ему было известно, когда лучше остановиться. Это был как раз один из таких моментов. «Кушитский Восток и Северный Океанический» «Были по большей части уничтожены при Луперкалий и Авадоне», — продолжил Кибра, которому как заместителю Абадона следовало бы знать, что не стоит настаивать в этом вопросе. «Однако еще не учтены Иван Валькенберг и Мальбек». «Проклятие, так спустись и прикончи их», — бросил Абадон. Кибра стоически воспринял вспышку первого капитана и вернул планшет в нишу. «Эзекиль». Сказал Кибра. Нам с тобой достался самый тяжелый бой там, внизу. На это Оксимант насупился. Чтобы прорвать фронт, пятая рота пробилась через тринадцатый легион, и они сделали это без поддержки орбитальной орудийной платформы. Мы сошлись с проклятым императором и выжили, продолжил вдоводял. Так что не вынуждай меня подойти и дать тебе плюху за забывчивость относительно того, что мы сделали. Оксимант пересмотрел свое предположение, будто он знает Эзекиля лучше большинства прочих. Когда вместо того, чтобы убить Кибра, Абадон издал фыркающий смешок. Ты прав, Фальк, произнес Абадон. Это кажется каким-то незавершенным. Это, по крайней мере, Аксиманд понял. Как и все настоящие бойцы во все времена, он ненавидел бросать задание до его завершения. Однако, Эзекиль неверно понимал ситуацию. «Это завершено», — сказал он. Абаддон с Кибра посмотрели на него через салон. «Мы пришли сюда ради Луперкаля», — произнес Маленький Гор. «Это было его дело, не наше, и оно закончено». Нам просто придется снова драться с этими людьми на стенах Терры, сказал Кибра. Ты ошибаешься, вмешался магистр войны, появившийся из пилотского отсека и усаживаясь на кресло командира высадки. Эти люди скоро будут мертвы. Об этом позаботятся Мартерион и Грульгор. Гор всегда был полубогом среди людей, но теперь смотреть в глаза магистра войны. Было все равно, что глядеть в сердце звезды, находящейся на грани превращения, сжигающую саму себя сверхновую. «Мы предоставляем закончить работу Четырнадцатому Легиону?» — спросил Кибра. Гор кивнул, устраивая свое громадное тело в кресле. Оно явно было ему мало, в особенности теперь, когда его природная сущность усилила странствие межизмерений. Теперь Молях принадлежит Мартериону и Фулгриму. «Фулгриму?» – переспросил Оксимант. «Почему фениксийц получает долю трофеев?» «Он сыграл свою роль», – произнес Гор. «Хотя я и сомневаюсь, что он будет с нежностью вспоминать проведенное тут время. Заряд плазменного огня в лицо имеет свойство быть неприятным переживанием. По крайней мере, так мне сообщал Ларгар с арматурой. «Чем занимался Фулгрим?» — спросил Аксиманд. Гор ответил не сразу, и Аксиманд воспользовался моментом, чтобы рассмотреть резные черты лица магистра войны. Аксиманда все еще тревожил замеченный им увеличившийся возраст генетического отца. Ему очень хотелось спросить Луперкаля, что тот нашел, Какие чудеса повидал и как далеко прошел по пути. Когда-нибудь, быть может, но не сегодня. Фулгрим собрал урожай, посеянный здесь много лет назад, сказал гор. Но довольно, о моем брате. Давайте насладимся предстоящим моментом. Каким моментом? Спросил Кибра. Своего рода воссоединением, произнес гор. Братство прежнего Марневаля вот-вот возродится. Двор Луперкаля. Темный самоцвет в короне Питера Эгона Молуса. Если раньше Локину было тяжело вернуться на мстительный дух и незаметно пробираться по его потайным коридорам и секретным нишам, то пребывание внутри двора Луперкаля стало утонченной пыткой. Локин стоял возле магистра войны, когда они планировали кампанию на Истване. Тогда он был горд, даже более горд, чем в тот день, когда его выбрали для вступления в 16-й Легион. Теперь же он чувствовал только замешательство. Героддон и Ноктуа протащили их по кораблю и привели на пневмопоезд, идущий в сторону Носа. Сперва Локин думал, что они направляются в стратегию. Однако после высадки в музее завоеваний точно понял, куда лежит их путь. С высокого потолка все так же свисали необычные знамена. Частично новые, частично гниющие и пыльные. К толстым колоннам ли плетени, из-за которых было невозможно сказать наверняка, одни ли они. 23 луперка. Он пересчитал их, пока они шли через музей завоеваний. Рассредоточились и повели их к громадному базальтовому трону на дальнем конце зала. «На колени», — произнес Герадон, И они мало что могли сделать, кроме как повиноваться. Слева от Локина были Яктон, Брор и Севериан. Справа – Варен, Тархон, Рубио и Войток. Луперки окружили их, словно палачи. Они стояли на коленях, лицом к трону, глядя в необозримый космос через одно из дополнений к залу. Витражное окно, похожее на соборное. На невообразимом расстоянии мерцали огоньки, Света далеких звезд, размером с булавочной острией. Луна Амолиха раскрашивала пол ромбами Млечного Сияния. «Хороший трон», — заметил Варен. «Стало быть, изменник все еще считает себя королем. Это давно следовало бы предвидеть». Гергера Дон пнул бывшего Пожирателя Миров в спину. Варен растянулся на полу и оскалился, потянувшись к отсутствующему топору. Четверо луперков держали воина на прицеле болтеров, а другие вздернули его обратно на колени. «Королем?» – переспросил Герадон с ухмылкой, которую Локину захотелось разорвать пошире. «Вы, пожиратели миров, всегда мыслили мелко. Горлуперкаль не считает себя королем. Вы не почувствовали? Теперь он бог. Севериан расхохотался, и Граэль Ноктуа плашмя ударил его болтером по лицу. Продолжая смеяться, Севериан завалился на бок и поднялся. Локину хотелось высмеять театральное поведение Герадона, однако он едва мог дышать. То, что вскоре ему предстояло оказаться лицом к лицу с магистром войны, перенапрягало его сознательную память. Уголки двора Луперкаля превратились в разрушенные руины, Где собирались мертвецы из Твана, жаждущие плоти? Расписывающий пол свет луны стал сверканием бурь атомного огня, а дыхание возле уха принадлежало его убийце. Локин, произнес Круз. Он не ответил, не отрывая глаз от черного трона. Гарвель. Локин моргнул и поднял голову. Громадные железные двери двора Луперкаля открывались. И... Глядя на Локина с отеческой гордостью, в них стоял он. Его генетический отец. Его магистр войны. Гор Луперкаль. Магистр войны всегда был самым грозным из примархов. Этот факт признавали все сыны Гора. Хотя с ним жарко спорили легионеры из большинства других легионов. Его нынешний вид, несомненно, пресек бы эти споры. В горе присутствовал мощный динамизм. Заряд, который передавался от него тем, на кого он смотрел. Оказаться в его присутствии означало узнать, что боги ходят среди людей. Гиперболизированные утверждения, однако, его подтверждали те, кто оказался достаточно удачлив, чтобы повстречаться с магистром войны. Теперь же эта мощь, эта сущность, увеличилась. Она приумножилась стократно и опустошила запасы ненависти Локена настолько, что тот едва удержался, чтобы не броситься к ногам магистра войны с мольбой о прощении. Ноги, смотри на его ноги. Совет, который ему дали, когда Луперкаль еще служил императору. Справедливый сейчас так же, как и в то время. Локин не поднимал глаз. Он вдохнул и задержал дыхание. Сердце гремело, словно молот, стучащий по сросшемуся костяному щиту грудной клетки. Во рту пересохло, как перед его первой битвой. Посмотри на меня, Гарвель, произнес Гор, и этот миг узнавания смыл всю ту боль, которую Локин испытал с момента, когда на Иствоан упали первые бомбы. Он не мог не подчиниться. Магистр войны был всепобеждающим героем, облаченным в черный, как пустота космоса, доспех. На огненном оке у него на груди виднелась прорезь зрачка и черные прожилки. Когти были выпущены, как у хищника джунглей, приближающегося для убийства. Его лицо было таким же героически самоуверенным, как помнил Логин. Остальные воины, сопровождавшие гора, были знакомы Логину, Однако они казались призраками, затмевающим все ореоли личности Магистра Войны. Он услышал их ошеломленные голоса и понял, что знал их, а они его. Но не мог оторвать глаз от своего бывшего верховного командующего. Желание остаться на коленях из верности, а не поневоле, было всеподавляющим. «Встаньте, все вы», — сказал Гор. Локин повиновался, сказав себе, что это был его собственный выбор. Никто из остальных следопытов не последовал его примеру. Он предстал перед магистром войны в одиночку, так, как всегда и знал. Как бы это все ни кончилось, сейчас или в грядущие годы, все сведется к двум войнам, схватившимся насмерть. Фигуры, окружавшие магистра войны, вышли из тени, и Локин почувствовал вспышку гнева при виде бывших братьев по Марнивалю, Покрытый шрамами и враждебный Закиль в глазах неизгладимая ненависть. Бледный Гор Глаза расширены, лицо прижато к черепу, будто плохо застывшая глина. Он глядел на Локина не с ненавистью, а с... страхом. Возможно ли, чтобы Маленький Гор чего-то боялся? Массивный, далекий от изящества Фальк Кибра следует за Баддоном. Ничего нового. Граэль Ноктуа занял место рядом с ними, и Локин тут же осознал перекос отношений между ними марневаль переродился однако его нрав оказался гротескно неуравновешен никогда не думал что увижу тебя снова гарвин произнес гор с чего бы ответил локин призывая свои запасы непокорства чтобы говорить отчетливо и громко я умер когда ты предал все за что когда-либо стояли лунные волки Когда убил Истван Три и верных сынов четырех легионов. Гор медленно кивнул. И несмотря на все это, ты возвращаешься на мстительный дух. Почему? Чтобы остановить тебя. Ты это сказал Малкодору, произнес Гор, а затем повернулся и оглядел остальных следопытов. Он это сказал вам. Это правда, сказал Локин. Тебя необходимо остановить. Чем? Отделением? Спросил Гор, приподняв бровь. Не думаю. Гарвель, галактика вовсе не стерильное место, не питающее любви к мелодраматизму. Ты не хуже меня знаешь, что это кончится не истребительными командами ассасинов или упреждающим ударом в тысячах световых лет от Терры. «Это кончится тем, что я буду смотреть отцу в глаза, держа его руками за шею, и покажу ему, как его ложь сжигает в пепел все, что ему дорого». «Ты безумен!» – произнес Брор Турфингер. «Волчий король остановит тебя, вырежет свое имя на твоем сердце и отдаст твои кости вюрду, чтобы вечно прорицать будущее». Гор щелкнул пальцами «Рус? Ага, так вот в чем тут дело» Локину хотелось, чтобы Брор заткнулся, но вред уже был причинен Леман не утолил свою жажду крови на Проспера Продолжил Гор, печально качая головой «Интересно, знает ли вообще император, что вы здесь?» «Или волчий король устроил все сам?» Ему всегда не терпелось пролить кровь своих братьев. Он убедил Малкадора будто отправить вас сюда. Единственный способ завершить войну, пока она не добралась до Терры. Рус, как верный сын, стоит на стенах Терры, сказал Крус. На стенах, которые магистр камня укрепил так, что пробить их не в твоих силах. Пертураба уверяет меня в обратном. Отозвался Гор. Он наклонился и взял Круза за подбородок. Ах, Яктон, среди всех моих сыновей ты был единственным, от кого я никогда не ожидал, что он отвернется от меня. Ты был старым стражем, воином, чьи корни и Нахтонии. Ты был лучшим из нас, но твое время кончилось. Скажите, как вы вообще попали на борт? Локин сохранил на лице нейтральное выражение и надеялся, что Круз смог сделать то же самое. Он не знает о Расуа или Тарнхельме. Мы пришли сюда, чтобы разметить мстительный дух для Руса, произнес Локин, надеясь, что только правды сможет отвлечь магистра войны от Рассуа. Да, Граэль говорил мне что видел нацарапанный на стенах футарг. «Проклятый свесл, прошипел Брон. «Есть хоть кто-то, кому он не сказал!» Гор двинулся дальше, неторопливо обходя оставшихся следопытов по кругу по пути к своему трону. «Разметка пути для Русса», — произнес он. «Звучит правдоподобно. Однако, брось, Гарри, мы с тобой оба знаем» что это не единственная причина, по которой ты здесь. В твоем возвращении есть нечто большее, чем ты рассказываешь. Ты прав, ответил Локин, обернувшись к Геру Геродону. Я пришел убить его, освободить душу Тарика. Возможно, это отчасти так, признал Гор, усаживаясь на трон. Но почему же ты не говоришь своим товарищам, зачем на самом деле пришел сюда? И не скромничай, Гарвель. Я узнаю, если ты солжешь. Локин попытался заговорить, но взгляд магистра войны пригвоздил его к месту, через глаза зачерпывая со дна наихудшие из предательских опасений. Он силился повторить то, что только что сказал. Однако слова не получались. Восседая на троне в сиянии луны, светящей сквозь витражные окна, Гор выглядел царственным и величественным. Владыкой, за которого стоило бы отдать жизнь. Сотню жизней. Тысячу. Столько, сколько он попросит. «Я...» «Все в порядке, Локин. «Я понимаю», — произнес Гор. «Ты вернулся...» Так как хочешь вновь присоединиться к сынам Гора. Именно этого момента Брор Тюрфингер боялся с тех пор, как они покинули Терру. не смерти, в этом миге для него не было ничего страшного. Он считал себя мертвым с той секунды, как отверг синий цвет стаи и принял протянутую руку Ясу Нагасена. Нет, он боялся не смерти. Локин сделал шаг к трону Магистра Войны. Брор наблюдал за крахом разума Гарвеля Локина так, как эстет мог бы сокрушаться о медленном разрушении великого произведения искусства. Брору было приказано убить Локина, если тот преклонит колено перед Гором. Он понимал, почему эта обязанность досталась ему. Он был одним из Шестого Легиона, сыном Палача и можно было рассчитывать, что он совершит немыслимое, какие бы сложившиеся братские узы тому не мешали. Он медленно выдохнул. Можно было надеяться, что собравшиеся вокруг войны последуют за ним, однако их чрезвычайно превосходили числом. В сознании Брора были запечатлены позиции Луперков. Они бы его не остановили. Возможно, когда-то они и были воинами Легиона, но теперь являлись мальфикаром. Брор был безоружен, однако воин стаи не нуждался в оружии. Он мог сломать Локину шею, не моргнув глазом. А если спустя один удар сердце он умрет, так тому и быть. Брор прикрыл глаза, чувствуя, как на загривке поднимаются дыбом волоски. Впервые он ощущал подобное в лесах Фенриса когда на него охотился громадный седой волк, и Годи говорили, что однажды тот убьет его. Он доказал, что они ошибаются, и сделал из шкуры зверя плащ. Брор поднял взгляд и увидел, что Тилос Рубио неотрывно смотрит на него. Его глаза были расширены, и в них читалась мольба. Они метнулись в направлении Гера Герадона. Воины не обменялись ни единым словом но смысл был очевиден. «Будь наготове». Локин почувствовал, что двигается вперед. Один шаг за другим к трону Магистра Войны. То, о чем говорил Гор, было нелепо. Он не мог вернуться в Легион. Только не после всей той крови и предательства, случившихся между ними. И все же... Он хотел этого. Глубоко внутри он хотел этого. Локин, не делай этого!» — произнес Крус, поднимаясь на ноги. «Не слушай его. Он предал всех нас. Сделал чудовищами в глазах тех самых людей, для защиты которых нас создавали». Удар кулака Абаддона отправил Яктона на пол. Красные полосы в его волосах напоминали кровь на снегу. «Закрой рот в полухо, сказал Абаддон. «Локен!» Закричал Круз, двигаясь вперед на четвереньках. Он больше не в полуха. Его голос прозвучит громче, чем чей-либо еще в его легионе. Локин моргнул, услышав у себя в голове слова «Мерсади Алитон». Нет, это были не слова «Мерсади». Они принадлежали «Эуфрати Киллер». Если ты увидишь гниль, намек на порчу... «Отступишь ли ты от своей упорядоченной жизни и выступишь ли против этого? Ради высшего блага человечества!» Он слышал эти слова на борту этого же самого корабля на жилых палубах, которые занимали летописцы. Испуганная и одинокая Уфратия потянулась к нему. Она пыталась предостеречь его о том, что произойдет. Однако он отмахнулся от ее страхов, как от беспочвенных». «Гарвель», — произнес Гор. Локин обернулся и увидел, что магистр войны протягивает ему свою перчатку. «Не питай ко мне ненависти за случившееся». «Почему бы мне не питать к тебе ненависти?» — спросил Локин. «Ты совершил худшее, что возможно сделать с другим человеком. Ты позволял нам верить, будто нас любят и ценят». А затем показал, что все это была ложь. Гор покачал головой, но не убрал протянутой руки Позади него, поверх лунного лика, прошел зубчатый боевой корабль Нос звездолета был украшен оком Гора Но это был грубый рисунок, похожий на граффити Вернись ко мне, сын мой Мы можем воссоздать утраченную связь Обновить узы товарищества Я хочу, чтобы ты был рядом со мной Пока я заново творю Империум. Локин оглянулся на воинов, стоявших позади него на коленях. На людей, вместе с которыми он сражался и проливал кровь. Людей, которых он звал братья,